Казалось, он выговорил эти слова как-то не думая, сломя голову. А Глая смотрела на него несколько секунд совершенно с тем же самым спокойным удивлением, как давечина князя. И, казалось, это спокойное удивление ее, это недоумение как бы от полного непонимания того, что ей говорят, было в эту минуту для Гани ужаснее самого сильнейшего презрения. Что?